«Единственная хорошая новость заключается в том, что все так называемые «заговорщики», которых нам с Коффой удалось зайти эти дни отыскать, живы, благополучны и, насколько я могу судить, даже не связаны никакими заклинаниями», — сказал сэр Джуффенхалли. «Впрочем, их и связывать было ни к чему. Все эти люди ничего толком не знают, кроме того, что леди Атисса Блим, тайну встречу с которой мне обещали устроить, была крайне возмущена поправками к кодексу Хрэмбера и отсутствием особых привилегий для аристократии. Считала это главной причиной творящихся в столице безобразий. предложила им подписать петицию с просьбой положить конец массовой вседозволенности. Они и подписали, совершенно добровольно, без принуждения и даже уговоров, потому что целиком разделяли её взгляды, были недовольны разгулом хулиганов, регулярно строчили жалобы на плохую работу полиции и, конечно, рассчитывали получить пресловутые привилегии для себя и своих семей. Наивность обыкновенная, граничащая с глупостью. 196 штук. Благословений эти люди не раздавали, ни о чём подобном даже не слышали. Похоже, хулиганов плодил сам Аграма Море при участии леди Атисы. По крайней мере, доподлинно известно, что в день покушения на короля она навещала свою подругу, которая занимает при дворе почётную должность старшей помощницы вышивальщика салфеток для королевских завтраков. «Но в списке тех, кого видел горе убийцы её не было», — удивился я. «Я бы запомнил». Леди Атиса фигурировала в списке как «красивая темноволосая леди в голубом лохе». «Но мы уже точно знаем, что это была она». «Ну что-то так на меня уставился. Можно подумать, мы первый день знакомы». «Лаюки никто не выдал. Ни словом, ни даже мыслью, не переживай». «Кеки ничего не знает о покушении на короля. Просто получила задание разузнать как можно больше о людях из нашего списка, без каких-либо объяснений, почему да зачем». «Девочка — великий мастер контролируемого светского щебета. Ты представить не можешь, как много можно узнать за несколько минут необязательной болтовни. Чего я пока не понимаю, так это участие в деле покойной леди Шуманы Тамайхуни. Она дружила и с Корвой, и с Атиссой. Это да, но...» «И с леди Атиссой тоже дружила?» — удивился я. «Да, с давних пор. Собственно, она подруга детства Атиссы. А с Корвой познакомилась гораздо позже, и они, на удивление, легко сошлись. Других близких друзей у него, насколько я знаю, никогда не было. Брат Кима, сэр Рогро и ещё несколько человек, в основном художники, чьими работами Корва одно время интересовался, с натяжкой могут считаться приятелями. И это всё». Шурф, который всё это время молчал и о чём-то думал, вдруг сказал. «Я не был лично знаком с леди Шуманой Тамайхуни». однако знаю несколько человек, пострадавших от её импульсивного поведения. Одному она, как принято говорить в таких случаях, разбила сердце, других крупно подвела в серьёзных делах. Насколько я могу судить по их рассказам, леди Шумана легко подпадала под чужое влияние и с искренним энтузиазмом соглашалась на любые предложения. Но какое-то время спустя включалась умная, судя по отзывам, голова, и отменяла решение, принятое без её участия. «Это похоже на то, что рассказывает Сатофа», — кивнул Джуфин. «Она в своё время отказалась иметь дело с Шуманой, убедившись, что та не только не склонна держать данное слово, но и не намерена менять своё поведение, полагая его не легкомысленным, а вдохновенным. Конечно, Сатофа права. Что люди обижаются, ладно, дело житейское». Но в магии с таким подходом многого не добьешься, по крайней мере, на первом этапе, когда вдохновение — просто красивое слово, не подкрепленное подлинным опытом. «Тем не менее, обиженные люди иногда становятся гораздо более серьезной проблемой, чем затруднения в обучении магии», — заметил Шурф. «Не удивлюсь, если именно это и произошло». «Например, — подхватил Джуфин. Шумана сперва горячо поддержала подругу, сообразив, что отмена поправок к кодексу уничтожит сразу всех её конкурентов, а остальным школам начальной магии станет просто некого учить, да и лицензии на преподавание у них сразу же отберут, а ей, конечно, оставят за особые заслуги». И число её клиентов только возрастёт. Даже самые ленивые и неспособные аристократы и государственные чиновники захотят воспользоваться своими привилегиями. Поэтому сперва она согласилась помогать Атиссе. В частности, по её просьбе вызвала Корву во время приёма, чтобы не мешал подписывать петицию. А узнав от Кофы о существовании особого вдохновляющего заклинания, которое могло пригодиться её ученикам, Шумана наверняка бросилась выспрашивать подробности и как-то уговорила или даже вынудила Атису позволить ей снять копию с древней рукописи, чтобы потом демонстрировать восхищённым ученикам и благословлять их за отдельную плату». Шумана была очень практична. Этого у неё не отнять. А потом она передумала. Флегматично кивнул Шурф. «Ну да. Зачем ей запрет на магию? С такой добычей в кармане никакие конкуренты не страшны. Представляла, как будет продавать благословление Гайшери. Дело минутное, а можно хоть по сотне корон сноса Благо некоторые энтузиасты за особое магическое вдохновение последнее отдадут». Впрочем, кто её знает, может, наоборот, искренне устыдилась. Такое хорошее дело магия, она помогает добиться её запрета. Решила, ну ладно, подруга пообижается и простит, а не простит тоже невелико горя, Откуда ей было знать, с кем она на самом деле связалась?» что за этой нелепой интригой стоит магистр Аграмма море, верный ученик Хумхи Йоха, одержимый идеей снова запретить очевидную магию, которую искренне считает великим злом. Не удивлюсь, если у него с самого начала руки чесались прикончить Шуману. Все учителя магии для начинающих, по идее, должны представляться ему источником зла. Но пока она была полезна, Аграма как-то её терпел. А когда взбрыкнула, отвёл душу. Скорее всего, он обнаружил, что рукопись исчезла из тайника Веофахи, — сказал Шурф. Подумал, что леди Шумана их выдала, решил напоследок ее наказать. А сэр Корва просто подвернулся под руку. Идеальный исполнитель. У него достаточно силы, чтобы быстро освоить заклятие Туириба. Годится, берем. «Как большинство людей, с детства вступивших в магический орден, магистрограмма вряд ли разбирается в некоторых нюансах человеческих отношений», — кивнул Джуфин. «В частности, не учёл, что мужа и жену, сколь бы странно с его точки зрения не выглядел их брак, могут связывать не только формальные узы, но и искренняя привязанность. И, наверное, очень удивился, когда леди Атиса бросилась защищать корву. Чудо, что она вообще осталась в живых». Впрочем, если Аграмма действительно влюблён, а не просто счёл её подходящей союзницей, тогда понятно. Околдовал и где-нибудь спрятал, чтобы потом привести в чувство и переубедить. Или просто лишить памяти. Очень удобно. Хотя довольно сложно, когда речь идёт о по-настоящему важных вещах. Но я так понял, что для человека, ненавидящего магию, Аграмма очень неплохо в ней разбирается. Вот что значит угуланский колдун старой школы? Любишь, не любишь, а пользу извлекай. Вряд ли это имеет решающее значение для понимания дела, но вполне может статься, что магистр Аграмма сначала сошёлся с леди Атисой, а уже потом сообразил, насколько сильным союзником в осуществлении его мечты о запрете магии может стать аристократка с обширными связями, сказал Шурф. По крайней мере, ещё примерно с конца зимы Он стал ежедневно надолго покидать Эафах, хотя прежде сидел в резиденции почти безвылазно. Правда, никто не видел, как он изменяет внешность, но это, сами понимаете, можно сделать где угодно, в любой момент. «А почему он вернулся в Эафах после того, как околдовал корву и леди Атису, не пойми куда подевал?» — спросил я. Если думал, что леди Шумана на них донесла, и все пошло прахом, почему не попытался сбежать на край мира, предварительно уничтожив свой след? Догадываюсь, что не представляю собой эталон здравомыслия, но даже я бы так поступил. Подозреваю просто потому, что прежде резиденция всякого ордена была самым надежным убежищем для его адептов, чтобы они не натворили. Времена изменились, но это пока мало кто понимает. «Уверен, никому из наших стариков в голову не пришло бы, что я могу выдать их на расправу тайному сыску, даже если они угробят несколько тысяч горожан. Пожурю и отпущу с миром, как это было в старые времена». Думаю, магистр Аграма был уверен в своей безопасности и даже не помышлял о побеге, пока не обнаружил в моем кабинете невидимого тайного сыщика. Вот тогда ему пришлось срочно менять планы. Надо отдать ему должное. Реакция у него оказалась получше, чем у нас с тобой. «Как мы его искать-то будем?» — вздохнул я. ну Минорих пас, потому что тело магистра Аграммы всё ещё пахнет зельем от нюхачей, которую он днём по гостиной Блимов раскидал. Леди Сатофа твёрдо уверена, что на территории Иофаха этого красавца нет. Мелифара разбирается с его барахлом. Он у нас, конечно, гений обыска, но всё-таки вряд ли в вещах беглеца найдётся записка с адресом его новой квартиры. Кофа и Кеки рыскают по городу в надежде первыми услышать о каких-то выдающихся неприятностях, которые наведут нас на след. И мне даже думать не хочется, что им повезёт. В смысле, что этот красавец может устроить в любой момент. Он же полный придурок. К тому же отчаявшийся и очень могущественный. «Мы все примерно представляем, что такое может натворить». Словно в подтверждении моих опасений дверь распахнулась, и в кабинет ворвалась седая старуха в лохмотьях с ярко-синим лицом. Впрочем, цвет лица явно был не самой главной её проблемой. В голове старухи засел здоровенный топор. «Всё кончено!» — пронзительно выкрикнула старуха и рухнула на стол, да так удачно, что перевернула не только кувшин с камры, но и все наши кружки, не пропустив ни одной. Я не нашел ничего лучшего, чем метнуть в несчастную свой смертный шар и рявкнуть. «Не умирай!» Шурф мгновенно оценил ситуацию и остался сидеть, как сидел. Только прислал мне зов. «На твоем месте я бы еще велел ей исцелиться от ран. В противном случае сохраненная жизнь может показаться недостаточно радостной». А Джуфин сказал. «Рад, что вы решили нас навестить. Надеюсь, вы не шли в таком виде через весь город. Топоры в голове в этом сезоне у нас не носят». «Сожалею, но это так». Старуха расхохоталась, вынула из головы топор, швырнула его на пол, спрыгнула со стола и превратилась в того гайшери, к облику которого я уже худо-бедно привык. Он подскочил ко мне и легонько, как ребёнка, щёлкнул по лбу. «Далась же вам эта нелепая боевая магия! Опять я вас провёл!» Я швырнул в него пустой кувшин из-под камры, вовремя подвернувшийся мне под руку. Ну или не вовремя, это как посмотреть. А потом искренне сказал... «Здорово, что вы пришли, потому что, как бы я не злился на идиотскую выходку Гайшере, его присутствие всё равно делало меня вдохновенным безумцем, звенящим, как тысяча колоколов, того, гляди, взорвусь, да так удачно, что из осколков меня родится целая сотня новых, дурацких и очень счастливых миров». Но я всё-таки не взорвался. А из разлетевшихся во все стороны осколков кувшина хвала магистрам вроде бы ничего не родилось. «Ого, вы больше не притворяетесь вежливым?» — обрадовался Гайшери. — поздравляю сэр Макс. Да он и раньше не то чтобы особо этим злоупотреблял, — флегматично заметил Шурф. Он сохранял полную невозмутимость. Но я знаю его достаточно хорошо, чтобы увидеть, как разительно изменилось его настроение. Хоть за ногу к столу привязывай, чтобы снова под потолок не взлетел. — Только не вздумайте рассказывать, что у вас стряслось, — сказал нам Гайшери. — Сам вижу, что какая-то дрянь. Знать о ней ничего не желаю. «У меня в кои-то веке такое прекрасное настроение, что жалко портить. Я прогулялся по вашему городу, посмотрел на людей. И они мне понравились. Не хуже, чем в моё время. Храбрые и весёлые. Ещё не каждый по отдельности, но в сумме уже, пожалуй, да. С таким будущим я согласен. Пусть наступает. Правда, моё благословение всё равно умудрились испортить. Но ничего. Как испортили, так и почините. Есть кому чинить». С этими словами он плюхнулся в кресло и принялся молниеносно извлекать из воздуха картонные стаканчики с кофе. Добыл зачем-то сразу полдюжины, видимо, от избытка чувств. «Да, уже чиним понемножку», — сказал Джуффин, с явной неприязнью косясь на добычу Гайшери. «Я за эти два дня благословил кучу народу, и мои сотрудники тоже, им только волю дай. Отлично ваше благословение на всех действует, любо-дорого посмотреть». «В качестве благодарности за хорошие новости, избавьте меня, пожалуйста, от участия в дегустации вашего... вот этого вот». «Как хотите. Мне же больше достанется», — пожал плечами Гайшери. и осушил первый стакан с таким явным наслаждением, что я не удержался и тоже взял». «Много сахара и молока. Всё, как вы ненавидите», — подмигнул мне Гайшери. «Специально старался, чтобы вас рассердить». «Вам, я считаю, надо почаще сердиться. Не то, чтобы от этого была какая-то польза, просто приятно смотреть». Шурф некоторое время колебался, потом всё-таки взял один из картонных стаканов. Некоторое время недоверчиво принюхивался к его содержимому, наконец попробовал, укоризненно посмотрел на меня и сказал, «Оказывается, кофе может быть довольно вкусным напитком. Почему ты никогда не доставал из щели между мирами именно такой? Это большая редкость». «Все равно научись, пожалуйста. Воля и намерение творят чудеса». Ладно. В отличие от Иуды, он хотя бы никого не целовал. Гайшери откровенно, я бы даже сказал, неприлично торжествовал. «Больше не буду вас отвлекать», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «Лучше приходите на вечеринку. Надо отпраздновать сразу два события. Во-первых, я в очередной раз воскрес». И, что особенно вдохновляет, почти из-за этого не расстроился. Видимо, начал привыкать. А во-вторых, сэр Макс не убил меня этим ужасным тяжёлым кувшином. Сегодня благоприятный день для чудесных спасений. Интересно, что ваши астрологи по этому поводу говорят? Получаса вам хватит, чтобы закончить дела, а потом сразу приходите на крышу мохнатого дома. Я к тому времени как раз пешком доберусь. Так мне нравится этот дом и особенно крыши, хоть себе забирай. Но я не настолько хозяйственный, чтобы уволочь целый дом по мосту времени. Вам крупно повезло». С этими словами Гейшери подобрал с пола топор, небрежно всадил его себе в голову и вышел из кабинета. «Вот как надо прощаться. Высокий класс». Джуффин посмотрел ему вслед, взял со стола последний стаканчик с кофе и храбро сделал глоток. Неуверенно сказал. «Ну, так, пить, в общем, можно, но хоть убейте, никогда не пойму, зачем». «Получаса хватит, чтобы закончить дела. Это он, конечно, удивительный оптимист», — мрачно заметил я. Джуффин уставился на меня так, словно впервые увидел. «Что за посторонний тип в моем кабинете? Откуда взялся? С какой целью тут сидит?» Наконец улыбнулся. «А, ну, конечно. Ты решил, что мастер Гейшери просто предположил, будто нам хватит получаса?» «Нет, он не предположил, а сказал, что так будет. И теперь будет именно так. Наконец-то он захотел нам помочь. Лучше поздно, чем...» «Кажется, я крупно влип», — раздался в моей голове голос Нуминориха. А больше он ничего не сказал. Человеку, который влип по-настоящему крупно, такая лаконичность вполне простительна. «Но кому от этого легче, мать его?» «Нуминорих в беде», — сказал я вслух. «Попробую добраться до него тёмным путём». Не стал добавлять, а вы за мной по моему следу. Эти двое примерно в 3 миллиарда разумнее и опытнее. Что им делать, сами сообразят. Где-нибудь въеху рядом с Нуминорихом Кутой. Такой невнятный у меня на этот раз вышел заказ. Но, к счастью, метод, любезно изобретённый для меня леди Тайярой, всё равно сработал. Я всё-таки очень везучий. Ну или наоборот».